Глава девятнадцатая. Наконец, утром, самый день его гибели, гадатель при жертвоприношении несколько раз повторил ему, что надо остерегаться опасности. Убийцы уже близко. Вскоре затем он узнал, что отан захватил лагерь. Многие убеждали его скорее поспешить туда же, пока еще была возможность своим присутствием и влиянием одолеть соперника, но он предпочел не покидать дворца, и только окружить себя стражей из легионеров, которые стояли по городу в разных местах. Однако он надел полотняный панцирь, хотя и не скрывал, что против стольких клинков это не защита. Все же он вышел из дворца, поверив ложным слухам, которые нарочно распространяли заговорщики, чтобы выманить его в людное место. Некоторые уверяли даже, что все уже кончено, что мятежники подавлены, что остальные войска уже стекаются поздравить его, готовы во всем ему повиноваться. Уверенный в своей безопасности, он вышел на улицу, чтобы их встретить. Когда какой-то солдат ему похвастался, что убил Оттона, он только спросил, почему приказанию? Примечание. Какой-то солдат по Плутарху. Его звали Юлий Аттик. Сигнал к нападению подал Атиний Вергелян, знаменосец, сопровождавшего гальбу отряда. Он оторвал от знамени изображение гальбы и швырнул на земь. Так он дошел до форума. Сюда уже прискакали, разгоняя уличную толпу те всадники, которым поручено было его убить. Увидев его издали, они придержали коней, а потом пустились на него вскач и всеми покинутого изрубили.